Элис Монро. Настоящая жизнь. Перевод Татьяны Боровиковой. Читает для вас Артем Назаров. Один мужчина взял и влюбился в Дори Бек. Во всяком случае, хотел на ней жениться. Честное слово. Будь жив ее брат, ей сроду незачем было бы ходить замуж сказала Мелисент. Что она имела в виду? Ничего плохого. И про деньги она тоже не думала. Она хотела сказать, что в нищей отчасти безалаберной жизни, которую вели Дори и Альберт, была любовь, была утешительная доброта и одиночество им не грозило. Мелисент проницательная и практичная была в некоторых отношениях упорно-сентиментальна. Она всегда верила, что настоящая нежная любовь изгоняет телесные потребности. Мелисон думала, что жених Дори влюбился в нее за то, как она держит нож и вилку. И действительно, сам он их держал точно так же. Дори не выпускала вилки из левой руки, а правой только резала ножом. Она не перекладывала все время вилку в правую руку, чтобы донести еду до рта. Это потому, что в юности она училась в колледже для благородных девиц Уитби, на остатки семейных денег. Еще Дори там научили красиво писать, и это, возможно, тоже сыграло свою роль, так как после первой встречи ее роман проходил исключительно по переписке. Мелисанд очень нравилось, как звучит это название. «Колледж для благородных девиц». И она втайне твердо решила, что ее дочь обязательно будет там учиться. Мелисанд и сама была образованной женщиной, Она преподавала в школе. Она отвергла двух серьезных претендентов на ее руку. Одного за то, что он пытался засовывать язык ей в рот, а другого за то, что у него была до ужаса противная мать. После этого она согласилась выйти за Портера, который был старше ее на 19 лет. Он владел тремя фермами и обещал Мелисент, что не позже, чем через год, оборудует уборную в доме и еще купит столовый гарнитур, диван и кресло. В первую брачную ночь он сказал «А теперь терпи все, что положено». Но Мелисент знала, что он вовсе не хотел ее обидеть. Это было в 1933 году. Она вскоре родила троих детей, одного за другим, и после третьих родов у нее начались какие-то неполадки. Портер был порядочный человек, и с этого времени почти перестал ее трогать. Дом, в котором жили Бекки, стоял на земле Портера, но не Портер перекупил у них землю. Он приобрел землю и дом Альберта и Дори у человека, который купил все это у них. Так что, строго говоря, Альберт и Дори арендовали бывший свой дом у Портера. Но никаких денег Портер с них не брал. Пока Альберт был жив... Он приходил поработать денек, когда предстояла важная работа, например, если заливали цементный пол в сарае или укладывали сено на сеновал. Дори тоже приходила по такому случаю, и еще когда Мелисонт рожала или устраивала в доме генеральную уборку. Дори была удивительно сильная. Она таскала мебель и могла делать мужскую работу, например, приколачивать ставни на окна на случай бури. Приступая к трудному делу, если, допустим, предстояло содрать старые обои в целой комнате, она расправляла плечи и вздыхала. Это был долгий счастливый вздох. Она излучала решимость. Большая, крепкая, с тяжелыми ногами, каштановыми волосами, широким застенчивым лицом и темными веснушками, похожими на бархатные точки. Один местный житель назвал в ее честь лошадь. Несмотря на то, что Дори получала такое удовольствие от уборки, у себя дома она убиралась нечасто. Дом, где жили они с Альбертом и где она после смерти Альберта жила одна, был большой, красивый, но почти без мебели. Мебель иногда возникала в рассказах Дори. Дубовый буфет, мамин гардероб, кровать с точеными столбиками. Но к этим упоминаниям неизменно прибавлялась фраза «пошли с молотка». Молоток казался чем-то вроде природной катастрофы, бури и ураганом роптать на которые бессмысленно. Ковров тоже не осталось. И картин. Только календарь из бакалейной лавки на Анна, где работал Альберт. В отсутствии обычных вещей и в присутствии других, таких как капканы и ружье Дори, и доски, на которых она растягивала кроличьи и нутриевые шкурки, комнаты... Лишились своего назначения. Теперь сама мысль о том, что в них можно убираться, казалась странной. Как-то летом Мелисент увидела на верхней лестничной площадке собачью кучу. Кучу оставили явно не сегодня, но она была относительно свежей и резала глаз. На протяжении лета кучка меняла цвет, превращаясь из коричневой в серую. Она каменела, приобретала некое достоинство, стабильность — И, как ни странно, все меньше казалось Мелисанд чем-то неуместным, будто обретала право находиться тут. Кучку оставила собака Долила. Черная, помесь Лабрадора. Она гонялась за машинами, и под колесами машины в конце концов и погибла. Возможно, после смерти Альберта обе, Дори и собака, чуточку съехали с катушек. Но это не бросалось в глаза. Сначала дело было в том, что некого стало ждать с работы а потому отпала нужда готовить ужин к определенному часу. Не стало мужской одежды, которую надо было бы регулярно стирать, и регулярная стирка тоже прекратилась. Не стало собеседника, и потому Дори стала больше разговаривать с Мелисанд или с ней и Портером сразу. Она говорила про Альберта и про его работу. Он развозил товары из бакалей на Анна сначала в фургоне, потом на грузовике. Он был не какой-нибудь тупица. Он учился в колледже в свое время, но вернулся домой с Великой войны не совсем здоровым и решил, что ему нужна работа на воздухе, так что устроился развозчиком к Нану и проработал там до самой смерти. Альберт был чрезвычайно общительным человеком и не ограничивался доставкой продуктов. Он подвозил людей в город, он привозил пациентов из больницы. У него на маршруте была одна сумасшедшая тетка, Однажды он привез ей продукты и как раз выгружал их, и тут его словно что-то подтолкнуло обернуться. И за спиной оказалась та тетка с топором. Она уже начала замах, и когда Альберт увернулся, она не успела остановить топор, и он врезался в ящик с продуктами и разрубил пополам пачку масла. Альберт после этого продолжал возить тетке продукты. У него не хватило духу сдать ее властям, потому что ее посадили бы в сумасшедший дом. Она больше не кидалась на него с топором, но все время угощала его кексами, которые были посыпаны какими-то страшными на вид семечками. Альберт брал их, доезжал до поворота и выкидывал в траву. Другие женщины, не одна, а несколько, показывались ему нагишом. Одна поднялась из ванны, наполненной водой. Эта ванна стояла у нее посреди кухни. И Альберт поклонился ей и сложил продукты к ее ногам. «Правда удивительные люди бывают на свете?» — спросила Дори. А потом рассказала про холостяка, у которого дом кишел крысами, так что ему приходилось держать продукты в мешке, подвешенном к балке потолка на кухне. Но крысы пробегали по балке, прыгали на мешок и раздирали его когтями, так что хозяину дома в конце концов пришлось класть продукты с собой в постель. Альберт Всегда говорил, что люди, живущие в одиночку, достойны жалости. Дори словно не понимала, что теперь и она одна из таких людей. У Альберта отказало сердце. Он успел только съехать на обочину и заглушить мотор. Он умер в прекрасном живописном месте, где в низине росли черные дубы, и ручеек с прозрачной вкусной водой бежал вдоль дороги. Дори... Рассказывала и эпизоды из истории семьи Беков, которые слышала от Альберта. Как они, два брата, приплыли по реке на плоту и основали лесопилку у большой излучины, где были только дикие леса. Теперь там тоже только леса. Да еще развалины лесопилки и плотины. Ферма у братьев была скорее для развлечения. Они построили большой дом и привезли мебель из Эдинбурга. Изголовье кровати, кресла, резные сундуки. Все, что потом пошло с молотка. Дори рассказывала, что это все привезли на корабле вокруг мыса Горн, потом через озеро Гурон и вверх по реке. «Ох, Дори, этого не может быть!» — сказала Мелисанд и принесла завалявшийся у нее школьный учебник географии, чтобы разъяснить Дори ее ошибку. «Ну, тогда, наверное, по каналу», — сказала Дори. «Я помню, там был какой-то канал. Панамский?» сказала. «Что, наверное, это все же был канал Эри?» «Ну да», — сказала Дори. «Вокруг мыса Горн и прямо в канал Эри». «Дори? Настоящая леди, кто бы там что ни говорил», — заявила Мелисент Портеру, который с ней не спорил. Он уже привык к ее непререкаемым суждениям о людях. «Она во сто раз больше настоящая леди, чем Мюриэль Сноу», — сказала Мелисент. Мюриэль Сноу была, пожалуй, ее лучшая подруга. «Это я тебе говорю». «А я всем сердцем люблю Мюрил Сноу». Это Портер тоже уже слышал. «Я всем сердцем люблю Мюрил Сноу и буду стоять за нее, что бы там ни было», говаривала Мелисент. «Я люблю Мюрил Сноу, но это не значит, что я одобряю все, что она делает». «Курени!» «И словечки вроде «черт!» «Мать его за ногу!» «Описаться!» «Я чуть не описалась от смеха!» «Будь воля, Мелисент!» Она не у Сноу назначила бы лучшей подругой. В ранние годы своего брака она замахивалась на большее. Жена адвоката Несбита, жена доктора Финнегана, миссис Даут. Они взваливали на нее львиную долю работы в женском кружке при церкви, но никогда не приглашали к себе на чай. Она не бывала у них дома, разве что там устраивалось собрание. Портер был фермером. Неважно, сколькими фермерами он владел. «Фермер и все тут!» Мелисанд могла бы и сразу догадаться. Она познакомилась с Мюрель, когда решила, что ее дочь Бетти Джин будет учиться играть на пианино. Мюрель была учительницей музыки. Она преподавала в школах и давала частные уроки. Поскольку времена были тяжелые, она брала всего по 20 центов за урок. Она также играла на органе в церкви и руководила хором в нескольких местах, но кое-где за бесплатно. Мюрель и Мелисент сразу так поладили, что скоро Мюрель стала проводить у Мелисент едва ли не больше времени, чем Дори, хотя ее визиты были совершенно иного рода. Мюрель, разменявшая четвертый десяток, еще ни разу не бывала замужем. О замужестве она говорила открыто, шутливо и жалобно, особенно в присутствии Портера. «Ты что, Портер, не знаешь никаких мужчин?» спрашивала она. Не можешь подыскать мне хоть одного подходящего? Портер на это отвечал, что может и подыскал бы, но они ей вряд ли подойдут. Летом Мюрель уезжала к сестре в Монреаль, а однажды поехала в гости в Филадельфию к каким-то кузинам, которых никогда не видела, только переписывалась с ними. Вернувшись, она первым делом рапортовала, как там обстоит дело с мужчинами. Жуть! Они все женятся молодыми и все католики. «А жены у них никогда не умирают. Слишком заняты, непрестанно рожают». «Да, они мне кого-то подыскали, но я сразу поняла, что от него толку не будет. Он из этих, с мамочками». Я с одним познакомилась, но у него был роковой недостаток. Он не стриг ногти на ногах. У него на ногах были огромные желтые ногти. «Ну, вы не хотите спросить, как я об этом узнала?» Мюрель всегда одевалась в оттенки синего. Она говорила, что женщина должна выбрать цвет, который ей по-настоящему идет, и носить его все время. Как духи. Это все равно, что личная подпись. Все думают, что синий идет только блондинкам, но это неправда. Блондинки в нем часто выглядят белесыми, еще более бесцветными, чем обычно. Синий больше всего подходит к коже теплого оттенка, вот как у Мюрриэль. Кожа, которая легко загорает и долго сохраняет загар и каштановым волосам, и карим глазам, как раз таким, как у нее. Она никогда не экономила на одежде. Если женщина так делает, это большая ошибка. Ногти у нее всегда были накрашены каким-нибудь сочным броским цветом, абрикосовым, кроваво-рубиновым или даже золотым. Мюрель была маленькой, кругленькой и делала гимнастику, чтобы не расползтись в талии. Спереди на шее у нее была темная родинка, словно кулон на невидимой цепочке и другая, как слеза в углу глаза. «Тебе не подходит слово хорошенькое», сказала однажды Мелисанд, и сама удивилась. «Подходит колдовское очарование». И покраснела от смущения за эту вспышку, зная, что слова прозвучали излишне эмоционально, по-детски. Мюрель тоже слегка покраснела, но от удовольствия. Она упивалась чужим восхищением, откровенно выпрашивала его, Однажды она заехала к Мелисонт по дороге на концерт в Уэлли, на который она возлагала кое-какие надежды. На ней было голубое платье цвета льда. Оно переливалось. «Платьем дело не ограничилось», — сказала она. «На мне надето все новое и все шелковое». Нельзя сказать, что она не могла найти себе мужчину. Они попадались ей все время, но, как правило, такие, что в гости с собой не приведешь. Мюрель находила мужчин в других городах, куда ездила с харами на большие концерты, или в Торонто на фортепианных вечерах, на которые иногда возила способных учеников. Иногда мужчины подворачивались и в домах самих учеников. Это были их дядюшки, отцы и деды. А причина, по которой они не могли прийти на ужин к Мелисент и лишь махали рукой, кто скупо, кто залихватски из припаркованной машины, заключалась в том, что они были женаты. Жена, прикованная к постели, пьющая, сварливая, возможно, иногда о ней не упоминалось вообще, призрак жены. Эти мужчины сопровождали Мюриэль на музыкальные мероприятия. Интерес к музыке служил удобным предлогом. Иногда кто-нибудь из учеников или учениц Мюриэль, выступающих на этом концерте, присоединялся к ним в качестве дуэни. Эти мужчины возили Мюриэль Ужинать в ресторан, в мелкие городки, куда-нибудь подальше. В разговоре Мюриль именовала их друзьями. Мелисент ее защищала. Что тут может быть дурного, если все происходит открыто у всех на глазах? Впрочем, это было не так. Или не совсем так. И кончалось раздорами, резкими словами и взаимной неприязнью. Предупреждение от школьного попечительского совета. «Мисс Сноу следует задуматься о своем поведении. Дурной пример!» Или телефонный звонок от жены. «Мисс Сноу, к сожалению, мы вынуждены отказаться!» Или просто тишина. Он не являлся на свидание, не отвечал на записку, его имя больше никогда не произносилось вслух. «Я ж совсем немного прошу», — говорила Мюрель. «Я хочу, чтобы друг был надежным. А эти заявляют, что всегда будут на моей стороне, но только...» «Запахнет жареным, растворяется в воздухе. Почему так?» «Ну, понимаешь, Мюрель, жена есть жена», — ответила однажды Мелисенд. «Дружба и все такое — это прекрасно, но брак — это все же брак». Услышав это, Мюрель взорвалась. Она заявила, что Мелисанд, как весь город, во всем видит дурное. Что плохого, если Мюрель иногда хочется развлечься? Совершенно невинно причем. Она со всей силы грохнула дверью и, выезжая со двора, смяла клумбу скалами явно нарочно. Мелисент целый день ходила с пятнистым от слез лицом. Но размолвка оказалась недолгой, и Мюриэль вернулась, тоже в слезах, обвиняя во всем себя. «Я вела себя как дура с самого начала», — сказала она и ушла в гостиную играть на пианино. Мелисент уже знал, чего ждать. Когда у Мюрриэль только появлялся новый друг, и она была счастлива, она играла грустные лирические песни вроде «Лесных цветов» или вот эту. «Я падаю, Джимми, падаю, таю, кровью из сердца я истекаю. Джимми, о, Джимми, как ты жесток! Как ты со мной поступить этак мог?» А разочаровавшись в очередном друге, Она быстро и сильно била по клавишам и пела презрительно Ты мастер говорить слова, посмотрим, сила какова, как рябчик, согнанный из гнезда, от нас побежишь ты утром. Иногда Мелисенд устраивала званый ужин, хотя, конечно, среди ее гостей не было ни фениганов, ни несбитов, ни Даудов. Тогда она любила приглашать и Дори с Мюрель. Дори помогала мыть кастрюли после ужина, а Мюрель развлекала гостей игрой на пианино. На этот раз Мелисент устроила ужин в воскресенье и позвала англиканского священника. Просила прийти после вечерни вместе с другом, который, как она слышала, у него гостит. Священник был холостой, но Мюриль давно уже поняла, что здесь ловить нечего. «Ни рыба, ни мясо!» — сказала она. «Такая жалость!» Мелисент, священник нравился в основном из-за голоса. Ее воспитали в лоне англиканской церкви. Позже она перешла в объединенную церковь, которой принадлежал Портер. По его собственным словам, в нее также ходили все важные и богатые люди города. Но все равно ей нравились англиканские порядки. вечерний, колокольный звон, торжественное, но ну, насколько получится шествие хора по проходу с пением... Совсем не то, когда все просто вваливаются в церковь толпой и рассаживаются, как попало. А лучше всего слова богослужения. Но ты, о Господи, помилуй нас заблудших, прощение и оставление грехов даруй нам, восставь на путь праведной кающихся, да сбудется реченное в Писании. Портер однажды сходил с ней на англиканское богослужение, и ему страшно не понравилось. «Приготовление...» к званному ужину были делом нешуточным. На свет появлялись камчатная скатерть, серебряный половник, черные десертные тарелки, расписанные вручную маргаритками. Скатерть надо было выгладить, серебро начистить. И Мелисент все время боялась, что останется крохотный мазок серой полировальной пасты на зубьях вилки, на гроздьях винограда, украшающих ободок чайника, подаренного ей на свадьбу. Все воскресенье Мелисент раздирали противоречивые чувства. Наслаждение и агония, надежда и смерть. Потенциальные катастрофы множились. Что если баварский крем не застынет? У них еще не было холодильника, и если нужно было что-нибудь охладить летом, то блюдо ставили на пол в погребе. Что если ангельский бисквит не поднимется как следует? Или поднимется, но пересохнет? Что если... «Сконы будут отдавать залежалой мукой или из салата выползет слезняк». К пяти часам она уже так себя накрутила, что рядом с ней на кухне никто долго не выдерживал. Мюрель пришла заранее, чтобы помочь, но сначала порезала картошку недостаточно мелко, а потом стала тереть морковь на терке и ободрала костяшки пальцев. Мелисент отругала ее, назвав бесполезной, и отправила играть на пианино. Бюрель была одета в бирюзовый креп и пахла испанскими духами. Священника она списала со счетов, но гости его еще не видела. Должно быть, он вдовец или холостяк, раз путешествует один. Богатый, иначе не мог бы путешествовать вообще или не поехал бы так далеко. Одни говорили, что он из Англии, другие, что из Австралии. Она пыталась сыграть половецкие пляски. Дори опаздывала. От этого все шло наперекосяк. Разноцветное желе пришлось унести обратно в погреб, чтобы оно не подтаяло. Сконы, которые разогревались в духовке, вытащить, чтобы не зачерствели. Трое мужчин сидели на веранде. Мелисанд собиралась сервировать ужин там а-ля фуршет, выставив все блюда сразу, чтобы гости сами себе накладывали. Мужчины пили шипучий лимонад. Мелисанд изведала всю пагубность пьянства. Ее отец умер от алкоголизма, когда ей было 10 лет, и потому перед свадьбой взяла с обещание, что он больше никогда не притронется к спиртному. Он, конечно, пил, бутылку он хранил в хлебном амбаре, но когда пил, то прятался от жены, и она искренне верила, что он держит обещание. Такое часто встречалось в те годы, во всяком случае среди фермеров. В сарае пьяница, дома трезвенник. Более того, Если бы женщина не установила такое правило в семье, большинство мужчин решило бы, что с ней что-то не так. Но Мюрель, выпорхнув на веранду, в туфлях на каблуке и в соблазнительном креповом платье, тут же воскликнула «Обожаю! Джин с лимонным соком!» Она отхлебнула глоток и сказала Портеру, надув губы «Ну вот ты опять, опять забыл добавить джину». Потом она принялась дразнить священника, спрашивая, нет ли у него в кармане фляжки спиртного. Священник был не то галантен по характеру, не то безрассуден от скуки. Он сказал, что, к сожалению, нет. Гость поднялся, когда его представили. Он был высокий, худой, с меланхоличным землистым лицом, покрытым складками, которые казались точно пригнанными друг к другу. «Мюрель» не выдала своего разочарования. Она села рядом с гостем и попыталась втянуть его в воодушевленный разговор. Она рассказала, что преподает музыку, и пренебрежительно отозвалась о местных хорах и музыкантах. Англикан она тоже не пощадила. Она щебетала с Портером и священником. Она рассказала смешную историю о том, как во время концерта в сельской школе на сцену забрела курица. Портер загодя переделал все дела по хозяйству, вымылся и надел костюм но все время беспокойно поглядывал в сторону скотного двора, словно вспоминая о чем-то неотложном. Одна корова громко ревела в поле, и, наконец, Портер извинился, встал из-за стола и пошел посмотреть, в чем дело. Оказалось, что ее теленок запутался в проволочной изгороди и умудрился сам себя удавить. Портер вернулся, снова вымыл руки и никому не сказал об этой неприятности. Он проговорил только «теленок» запутался в изгороде. Но в уме каким-то образом связал беду с приходом гостей, необходимостью надевать парадный и есть, держа тарелку на коленях. Он решил, что все это неестественно. «С этими коровами забот, как с детьми», — сказала Мелисент, — «вечно требует внимания в самый неподходящий момент». «Детей она покормила раньше», И сейчас они торчали на лестнице и высовывали головы между балясин, рассматривая еду, которую женщины носили на веранду. «Думаю, придется начать бездори. Вы, мужчины, уже, наверное, умираете с голоду. У нас сегодня очень простое угощение. Мы иногда едим на свежем воздухе в воскресенье вечером». «Начинаем, начинаем!» закричала Мюриль, которая помогала выносить на веранду многочисленные блюда картофельный салат, морковный салат, разноцветное желе, салат из капусты, фаршированные яйца и холодных жареных кур, хлеб из лосося и теплые сконы, а также разнообразные соусы. Как раз когда они все расставили, из-за угла показалась Дори. На ней было ее лучшее летнее платье из жесткой темно-синей кисии в белую крапинку с белым воротничком, Оно подошло бы маленькой девочке или старушке. Из воротничка торчали нитки, там, где Дори оторвала кружево, вместо того, чтобы его заштопать. Из одного рукава, несмотря на жаркий день, выбилась кайма нижней рубашки. Туфли Дори, видимо, начистила зубным порошком так недавно и так небрежно, что на траве оставались белые следы. «Я бы вышла вовремя, да пришлось пристрелить дикую кошку», — сказала Дори. «Она рыскала у меня вокруг дома и никак не отставала» я уверена, что она была бешеная». Дори намочила волосы и закрепила их заколками-невидимками. От этого и еще из-за блестящего розового лица она походила на куклу, у которой фарфоровая голова, кисти и ступни пришиты к тряпочному туловищу, туго набитому соломой. Я сначала подумала, что, может, она в течке, но она вела себя совсем по-другому — не ползала на брюхи и не терлась, как обычно бывает. И еще я заметила, что у нее слюни летели. Так что мне ничего не оставалось, как ее пристрелить. Потом я засунула ее в мешок и позвонила Фреду Нану, чтоб он свез ее в Уэлли, к ветеринару. Хотела знать, по правде ли она бешеная. А Фреда хлебом не корми, только дай сгонять куда-нибудь на машине. Я ему сказала, сейчас воскресенье, вечер. Так что если ветеринар не окажется дома, оставь мешок у него на крыльце». «Интересно, что он подумает», — сказала Мюрель. «Что это за подарок?» «Нет, я пришпилила на мешок записку на этот случай. У нее точно слюни текли». Дори ткнула пальцем себе в лицо, чтобы показать, где были слюни. «Как вам нравится у нас в гостях?» Последний вопрос был обращен к священнику, который прожил в городке три года и хоронил брата Дори. «Дори, это мистер Спирс у нас в гостях», — сказал Эмелисент. Гостя представили Дори, которая вроде бы совсем не смутилась из-за своей ошибки. Она сказала, что у кошки свалялась вся шерсть, и вид был ужасный, а значит, она, скорее всего, была дикая. Я думаю, дикая кошка не пойдет к человеческому жилью, если она не бешеная. Но я все равно дам объявление в газете и все объясню. Мне будет очень жалко, если эта кошка окажется чья-нибудь. Я сама три месяца назад потеряла мою любимую собачку. Ее звали Далила. Ее сбила машина. Было странно слышать, как Далилу называют любимой собачкой, большую черную Далилу, которая сопровождая Дори обегала всю округу и которая с такой отчаянной собачьей радостью преследовала машины. Дори тогда не убивалась по собаке, она даже сказала, что рано или поздно это должно было случиться. Но при словах ⁇ любимая собачка ⁇ Мелисанд подумала, что видно Дори все же горевала, только не на показ. «Идите скорее положите себе еды, а то мы все умрем с голоду», — сказала Мюрриэль мистеру Спирсу. «Вы гость. Ваша очередь первая. У яиц желтки очень темные, но это только из-за куриного корма. Вы не отравитесь. Я сама терла морковку для этого салата, и если вы увидите на ней кровь, то это только потому, что я увлеклась и ободрала себе кожу с пальцев. А теперь мне лучше заткнуться, а то Миллисант меня убьет». Мелисанд негодующе смеялась, повторяя «Ничего подобного, ничего подобного». Мистер Спирс внимательнейшим образом слушал все, что говорила Дори. Может, именно потому Мюриль и не вела себя так развязно. Мелисанд подумала, что, наверное, Дори показалась гостю в новинку. Дикая канадская женщина, которая бегает по лесу и стреляет зверей. Вероятно, он изучает ее, чтобы, вернувшись, рассказать о ней своим друзьям в Англии. Дори молчала, когда ела, а ела она много. Мистер Спирс тоже много ел. Мелисент была этому очень рада. Но он, кажется, вообще был молчалив. Разговор поддерживал священник. Он начал рассказывать о книге, которую в это время читал. Она называлась «Орегонский путь». «Чудовищное лишение», — произнес он. Мелисент сказала, что слыхала об этом, «У меня в Орегоне родня, но я не могу припомнить, в каком городе. Интересно, путешествовали ли они по оригонской тропе?» Священник ответил, что если они жили сто лет назад, то это вполне вероятно. «О, нет, не думаю, что они там в это время уже были», — сказал Эмилисент. «Их фамилия — Раферти». «Один Раферти держал как-то спортивных голубей», — внезапно с большим воодушевлением произнес Портер. «Давно было дело. Тогда такое чаще встречалось». И, конечно, ставил на них большие деньги. Ну и вот, у него была одна заковыка. Бывало, что голубь прилетал первым, а в голубятню не залезал. А значит, не дергал проволоку и победу не засчитывали. И что он сделал? Он взял у своей голубки яйцо из тех, на которых она сидела, выдал его и запустил туда жука. И жук шебуршал там яйце. А голубка, конечно, решила, что это у нее птенец вот-вот вылупится». И сразу быстро полетела домой, дернула за проволоку, и все, кто на неё ставил, получили большие деньги. И он сам, конечно, тоже. Это было ещё в Ирландии. И тот человек так заработал денег, чтобы доехать до Канады. Он сам рассказал мне эту историю. Мелисанд была уверена, что голубятника звали вовсе не Раферти. Просто Портер воспользовался предлогом. «Значит, вы держите дома ружьё?» спросил священник у Дори. «Наверное, вас беспокоят бродяги и всякий сброд?» Дори положила нож и вилку, старательно проживала то, что было у нее во рту, и проглотила. «Я его держу, чтобы стрелять», — сказала она. После паузы она разъяснила, что стреляет кроликов и сурков. Сурков она сдает на пушную ферму на другом конце города, а кроликов обдирает, потом выделывает шкурки и продает в одну лавку в Уэле, где туристы покупают кучу всего. «Мясо же кроликов Дори с удовольствием ест в жареном и вареном виде, но самой ей столько не съесть, поэтому она часто относит тушку ободранную и потрошенную какой-нибудь семье, которая сидит на пособии. Но люди часто отказываются. Некоторые думают, что есть кролика все равно, что кошку или собаку. Хотя, — сказала Дори, — насколько она знает, в Китае и их едят». «Это правда», — сказал мистер Спирс. «Я ел и тех, и других». «Ну вот, значит, вы знаете», — ответила Дори. «У людей ужасные предрассудки». Он спросил про шкурки. «Наверное, их надо снимать очень осторожно». Дори это подтвердила и сказала, что нужен надежный нож. Она со смаком описала, как делает первый надрез на животе. «С нутриями еще трудней. Их мех приходится больше беречь, он ценный. Он плотнее, водоотталкивающий». «А нутрии вы тоже стреляете». — спросил мистер Спирс. Нет — Нет-нет, — сказала Дори, — я ловлю их в западни. — О да, западни, — отозвался мистер Спирс. И Дори рассказала про свою любимую конструкцию западни, которую она немного усовершенствовала. Она хотела бы запатентовать свои улучшения, но все руки не доходят. Она заговорила о весенних водных путях, о сети ручейков, которые обходят, покрывая много миль ежедневно день за днем. Это надо делать, когда снег уже почти стаял, но почки на деревьях еще не раскрылись, тогда внутри самый лучший мех. Мелисент знала, что Дори этим занимается, но думала, что из-за денег. Послушать ее сейчас так можно подумать, что она обожает такую жизнь: слеп не жалит вовсю, холодная вода заливает в сапоги, кругом плавают утонувшие крысы. А мистер Спирс слушал, как слушают собаки. Может быть, как охотничий пес. Сидит с полузакрытыми глазами, и лишь самоуважение не позволяет ему впасть в невежливый ступор. И вдруг учуял что-то понятное лишь ему одному. Глаза широко распахнулись, нос трепещет, и мускулы повинуются, перекатываясь волнами на боках, когда он вспоминает какой-то давний день и свою самоотверженную преданность охоте. Мистер Спирс Начал спрашивать, как далеко ходит Дори, насколько высоко стоит вода, сколько весят внутри, сколько их можно наловить в день и употребляется ли для обдирания внутри точно такой же нож. Мюрель попросила у священника сигарету, получила ее, затянулась несколько раз и погасила прямо в блюдце с баварским кремом. — А то соблазнюсь, съем его и потолстею, — объяснила она. Встала и принялась помогать Мелисандт убирать тарелки. Но скоро опять очутилась у пианино и снова взялась за половецкие пляски. Мелисент была рада, что гость участвует в разговоре, хотя и не могла понять, чем его привлекает эта тема. Еще она думала о том, что вся еда была хорошая, и ей, как хозяйке, удалось избежать позора. Не обнаружилось ни испорченных блюд со странным вкусом, ни липких чашек, «А я всегда думал, что трапперы живут дальше на север», — сказал мистер Спирс, «за полярным кругом или, по крайней мере, на Докимбрийском щите». «Я раньше хотела туда поехать», — ответила Дори. Она впервые за весь вечер начала запинаться. Не то от смущения, не то от избытка чувств. Собиралась жить в хижине и всю зиму промышлять шкурки. Но у меня здесь был брат. Я не могла оставить брата. И вообще здешние места мне знакомы. В конце зимы Дори явилась к Мелисент с огромным куском белого атласа. Она сказала, что собирается шить свадебное платье. До того ни единая живая душа в городке не слыхала о свадьбе, которая, как сказала Дори, назначена на май. И не знала имени мистера Спирса. Оказалось, его зовут Уилкинсон, Уилки Когда же и где Дори с ним виделась после того ужина на веранде? «Нигде. Он уехал обратно в Австралию. У него там имение. Они с Дори переписывались. Дори и Мелисанд сдвинули стол в столовой к стене и устлали пол простынями, а потом разложили на них атлас. Казалось, весь дом притих, глядя на его широкие сверкающие просторы, беззащитное сияние. Дети пришли поглазеть на атлас, и Мелисонт завопила, чтобы они убирались. Она боялась кроить. И Дори, которая с такой легкостью вспарывала шкурки, отложила ножницы. Она созналась, что у нее дрожат руки. Они позвонили в школу и попросили передать Мюрель, чтобы она после уроков зашла к Мелисонт. Услышав новость, Мюрель схватилась за сердце и назвала Дори скрытной хитрюгой, Клеопатрой, охмурившей миллионера. «Бьюсь об заклад, он миллионер!» — сказала она. «Имение в Австралии! Что это значит? Небось, не ферма со свиньями! Мне остается только надеяться, что у него есть брат! Ох, Дори, какая я скотина, я тебя даже не поздравила!» Она принялась осыпать Дори звучными поцелуями. Дори стояла смирно, как пятилетняя девочка. Дори объяснила, что она и мистер Спирс намерены пройти через формальности брака. «Что это значит?» не поняла Мелисанд. Вы хотите венчаться и играть свадьбу? Это ты имеешь в виду? Дори сказала, что да. Мюрель первый взрезала атлас, сказав, что кто-то должен это сделать. Хотя, будь у нее вторая попытка, она, может быть, не стала бы резать именно в этом месте. Скоро они привыкли ошибаться. Они ошибались и исправляли ошибки. Каждый день ближе к вечеру, когда приходила Мюрель, Оказывалось, что они уже на новой стадии. Они краили, закалывали булавками, наметывали, шили, стиснув зубы и издавая мрачные боевые кличи. Выкройку пришлось подгонять, чтобы ликвидировать непредвиденные пробелы. То рукава оказывались узки, то платье сборило на талии, все из-за своеобразия фигуры Дори. Дори за шитьем была опасна для себя и других, так что ее отправляли подметать обрезки и наматывать шпульки. Сидя за швейной машиной, она зажимала зубами кончик языка. Иногда ей нечем было заняться, и она ходила по дому Мелисанд из комнаты в комнату, останавливаясь, чтобы поглядеть из окна на снег и по зёмку, конец затянувшейся зимы. Или стояла, словно кроткий зверь в шерстяном нижнем белье, откровенно пахнущем её телом, а Мюрель с Мелисанд тянули и обдёргивали на ней материю. При данном занималась Мюрель она знала, что в нем должно быть. Свадебным платьем дело не ограничилось. Нужен прощальный наряд на день отъезда, свадебная ночная рубашка и соответствующие ей халаты, конечно, целый запас нового белья, шелковые чулки и лифчик, первый в жизни Дори. Дори этого не предвидела. — Я думала, свадебное платье — это самое сложное, — сказала она. Дальше я не заходила. Снег растаял, Ручейки набухли, и внутри уже, наверное, вовсю плавали в холодной воде, гладкие и лоснящиеся в богатых шубах. Может, Дори и вспоминала про охоту, но ничего об этом не говорила. Той весной она ходила только от своего дома к дому Мелисент и обратно. Набравшись опыта и осмелев, Мюрель, как заправский портной, раскроила костюмы с тонкой золотисто-коричневой шерсти и подкладку к нему. Репетиции хора она совершенно запустила. Мелисонт вынуждена была заняться свадебным обедом. Его устроят в гостинице Брансвейк. Но кого позвать, кроме священника? Дори знали многие, но знали только как женщину, которая оставляет на чужом крыльце тушки кроликов, бродит по лесам и полям с собакой и ружьем, переходит ручьи, натянув высокие резиновые бахилы. История рода Бекков забылась, хотя Альберта помнили и любили все. Не сказать, чтобы над Дори смеялись. Что-то не дало ей стать всеобщим посмешищем. То ли всеобщая любовь к Альберту, то ли ее собственное суровое достоинство. Однако новость о ее замужестве вызвала немалый интерес и не всегда сочувственный. Об этом браке говорили как о чем-то уродливом, отчасти скандальном, и, возможно, даже считали его каким-то розыгрышем. Портер сказал, что горожане заключают пари, явится жених или нет. Наконец... Мелисент вспомнила каких-то кузенов, которые приезжали на похороны Альберта. Обычные, респектабельные люди. У Дори нашлись их адреса, приглашения были отправлены. Еще братья Нан из продуктовой лавки, у которых работал Альберт, и их жены. Пара приятелей Альберта, с которыми он играл в боулинг на траве, и их жены. Владельца пушной фермы, которым Дори продавала сурков. Женщина из кондитерской лавки, которая должна была покрыть торт глазурью. Торт они собирались испечь дома, а потом отвезти его в лавку, чтобы его украсила кондитерша, у которой был диплом по украшению выпечки, полученный в каком-то заведении в Чикаго. Она покроет торт белыми розами, кружевными рюшечками, сердечками, гирляндами, серебряными листьями и крохотными серебряными сахарными шариками, о которых можно сломать зуб. А пока нужно было замесить тесто и испечь торт. И тут пригодились сильные руки Дори, Она ворочила неподатливую смесь, одни сплошные цукаты да черный и желтый изюм или чуть-чуть мучной болтушки с имбирем, чтобы все это склеить вместе. Прижав к животу огромную миску и взявшись за веселку, Дори испустила счастливый вздох, первый за долгое время. Мюрриэля решила, что нужна подружка невесты, замужняя подруга невесты. Она бы сама выступила в этой роли. Но ей предстояло играть на органе О Совершенная любовь и марш Мендельсона. Значит, подругой невесты будет Мелисент. Мюрель вынудила у нее согласие. Мюрель принесла собственное вечернее платье длинные небесные синевы и вспорола его в поясе, какой уверенной или хоть швейной она стала. Она предложила сделать кружевную вставку Натальи, тоже синюю, но потемнее, и жилет из такого же кружева. «Платье станет как новенькое, и ты в нем будешь как картинка», — сказала она. Впервые примерив платье. Миллисон засмеялась и сказала мне в нем только ворон пугать, но на самом деле была довольна. Они с Портером вообще не играли свадьбу, лишь наскоро обвенчались в доме викария, решив потратить сэкономленные деньги на мебель. «Наверное, мне нужна еще какая-нибудь штуковина», — сказала она, наголову. «А ей-то фата!» — закричала Мюриэль. «Дори-то! Мы с тобой совсем застряли на этих платьях и напрочь забыли про фату!» Тут Дори вдруг подала голос. Она заявила, что никакую фату не наденет. Она не потерпит, чтобы ее заматывали какой-то тряпкой, а то у нее будет такое чувство, как будто ее все облепили паутиной. При слове «паутина» Мелисент и Мюриэль дернулись, так как по городу ходили шутки о паутине в кое-каких местах. «Она права!» — сказала Мюриэль, Фата — это слишком. Они стали думать, чем заменить фату. — Винком из цветов? — Нет, это тоже слишком. — Красивой широкополой шляпой? — Да, можно взять старую летнюю шляпу и обтянуть белым атласом, а другую — темно-синим кружевом. — Теперь меню, — робко сказала Мелисент. «Суп-крем куриный в корзиночках из теста, пресное печенье, желе в формочках, тот салат из яблок с грецкими орехами, бело розовое мороженое и торт». При слове «торт» Мюрель спросила. «Дори, а у него случайно нету сабли?» «У кого?» — не поняла Дори. «У твоего жениха, Уилки. У него случайно нету сабли?» «С какой стати у него вдруг будет сабли?» — удивилась Мелисент. «Ну, я просто подумала, вдруг есть». Объяснила Мюриль. Не могу тебя просветить на этот счет, ответила Дори. Тут настал момент, когда все замолчали, стараясь представить себе жениха. Его нужно было допустить в комнату и расположить посреди всего этого шляпок, обтянутых материей, супов в печеных корзиночках, серебряных листьев. Всех обуяли непреодолимые сомнения. Во всяком случае, Мелисент и мюриль обуяли сомнения. Женщины едва смели глядеть друг на друга. «Я просто подумала, ну, раз он англичанин или кто он там?» сказала Мюриль. «Главное, чтобы человек был хороший», сказала Мелисент. Свадьбу назначили на вторую субботу мая. Мистер Спирс должен был приехать в среду и поселиться у священника. Перед этим в воскресенье Дори собиралась на ужин к Мелисент и Портеру. Мюриль тоже пригласили. Дори не явилась... И начали без нее? Посреди ужина Мелисенд вдруг встала из-за стола. Я иду к ней. Очень надеюсь, что она хоть на свою свадьбу явится вовремя. Я с тобой, сказала Мюрель. Мелисенд не могла объяснить. Она пошла через поле одна. Был теплый день, и задняя дверь дома Дори стояла на распашку. Между домом и тем местом, где когда-то был сарай, росла рощица грецких орехов. Они были еще голые, потому что грецкие орехи из всех деревьев почти самые последние покрываются листьями. Безлистые ветки странно смотрелись в жарких солнечных лучах. Трава полностью глушила звук шагов. На веранде, пристроенной к дому сзади, стояло старое кресло Альберта. Стояло всю зиму, его не заносили в дом. Мелисент боялась, что с Дори что-нибудь приключилось. Несчастный случай с ружьем. Вдруг Дори чистила ружье. Такое бывает. А может, она лежит где-нибудь в поле или в лесу, среди прошлогодних листьев молодых побегов лука-порей и волчьей стопы, перелезала через изгородь и зацепилась за проволоку, решила выйти на охоту в самый последний раз. И вдруг, при всей ее опытности, ружье выстрелило само. Миллисанд раньше никогда не боялась за Дори, зная, что та очень осторожный и умелый охотник». Но, наверное, после происшествия этого года Милисент стал оказаться, что, возможно, все. Предложение руки и сердца, такая невозможная удача, заставит поверить и во внезапную катастрофу. Но на самом деле Милисент вовсе не этого боялась. Она так старательно представляла себе разные несчастья, чтобы спрятать свой подлинный страх. Она подошла к открытой двери и окликнула Дори. И так была готова к ответной тишине зловещему равнодушию дома только что покинутого жертвой несчастного случая или до сих пор хранящего в своих недрах тело хозяина, ставшего жертвой, нет, навлекшего на себя несчастный случай, что у нее подогнулись колени при виде Дори собственной персоной в старых рабочих штанах и рубахе. «А мы тебя ждали. Мы тебя ждали к ужину». «Я, должно быть, потеряла счет времени», — сказала Дори. «Что? У тебя все часы встали?» Мелиссент немного пришла в себя, пока ее вели через заднюю прихожую, набитую привычным таинственным хламом. В доме пахло жарящейся едой. На кухне было темно, окно загораживал буйно разросшийся куст сирени. Дори готовил на дровяной плите, которая была в доме с самого начала. На кухне стоял старый кухонный стол с ящиками для ножей и вилок. Мелиссент с облегчением заметила, что календарь на стене этого года Дори готовила себе ужин. Она как раз резала фиолетовую луковицу, чтобы бросить на сковородку к кускам бекона и ломтикам картошки. «Вот тебе». И потеряла счет времени. «Не обращай на меня внимания, готовь дальше. Я поела, прежде чем пошла тебя искать». «Я чаю заварила», — сказала Дори. Чайник стоял на краешке плиты, и налитый в кружку чай оказался темным, как чернила. «Я не могу уехать». Дори отдирала от сковороды прилипшие шкварчащие куски бекона. «Я не могу отсюда уехать!» Мелисент решила отнестись к этому так же, как относится к словам ребенка, заявляющего, что он больше никогда в жизни не пойдет в школу. «Хорошенькие новости для мистера Спирса, после того, как он приехал в такую даль!» Дори слегка отодвинулась от плиты. Сковородка начала плеваться кипящим салом сдвинь ее, где жар поменьше», — посоветовала Мелисанд. «Я не могу отсюда уехать. Я слышала». Дори закончила готовить и выскребла результат на тарелку. Добавила кетчупа и два толстых ломтя хлеба, которыми собрала со сковородки растопленный жир. Села есть и замолчала. Мелисанд тоже села, пережидая. И, наконец, сказала. «Объясни мне причину». Дори пожала плечами... И продолжала жевать. «Может быть, я чего-то не знаю? Ты что-то такое выяснила про него? Он бедный?» Дори помотала головой. «Богатый». Значит, Миурель была права. «Тысячи женщин за это правую руку отдали бы». «Мне все равно», — сказала Дори. «Прожевала, проглотила и повторила. Мне все равно». Мелисент поборола застенчивость и рискнула. Если ты думаешь о том же, о чем и я, то, может, ты зря беспокоишься. Часто мужчинам в возрасте это уже становится не надо. Ой, я не потому. Про это-то я все знаю». «Ах, знаешь. Интересно, откуда это?» Дори может сколько угодно воображать, что знает от того, что видела, как этим занимаются животные. Милиссент иногда думала, что ни одна женщина никогда не вышла бы замуж, если бы знала по-настоящему. Но она все же сказала... Как выйдешь замуж, перестанешь замыкаться в себе и начнешь жить настоящей жизнью. Я и так живу. — Ну, тогда ладно, — ответила Мелисанд, будто сдаваясь. Она села и отхлебнула ядовитого чаю. На нее нашло вдохновение. Она выждала немного и сказала. — Конечно, это твое дело, безусловно. Но беда в том, что тебе будет негде жить. Здесь ты остаться не сможешь. Когда мы с Портером услыхали, что ты выходишь замуж, то выставили дом на продажу. И продали. — Врешь! — немедленно ответила Дори. — Мы не хотели, чтобы дом пустовал и притягивал бродяг. Вот и продали. — Вы бы ни за что со мной так не обошлись. — Что значит обошлись, если ты все равно собралась выходить замуж? Мелисент уже сама верила своим словам. — Скоро они и в самом деле станут правдой. Если выставить дом по заниженной цене, его кто-нибудь купит. Его еще можно привезти в жилой вид или снести и разобрать на кирпичи и дерево. Портер будет только рад от него избавиться. — Ты не выгонишь меня из дома, — сказала Дори. Меллисент молчала. — Ты ведь врешь, правда? — спросила Дори. — Дай мне Библию, я на ней поклянусь. Дори всерьез огляделась по сторонам. — Я ее сейчас не найду. — Дори, слушай, это все для твоего же блага. «Может, тебе кажется, что я тебя выгоняю на улицу, но на самом деле я просто помогаю тебе решиться на то, на что ты сама решиться не можешь». «Хм», — сказала Дори. «А зачем?» «Затем, что свадебный торт уже готов», — подумала Мелисент. «И атласное платье тоже готово, и обед заказан, и приглашения разосланы, и мы сделали кучу работы». Кое-кто скажет, что это ерундовая причина, но люди, которые так сказали бы, не стали бы убиваться ради других. Нечестно, когда такие труды идут на смарку. Но это было еще не все. Говоря, что после замужества Дори сможет жить настоящей жизнью, Мелисент не лукавила. И вообще, что имеет в виду Дори, говоря, что не может уехать отсюда? Если то, что будет скучать по дому, ну и подумаешь, от тоски по дому еще никто не умирал, Мелисент не собиралась обращать внимание на эти слова. Любой человек, которому, как Дори, предложили уехать отсюда, не имел права тут оставаться, пренебречь такой возможностью грех, пренебречь из упрямства, из нерешительности, из глупости. Мелисент почувствовала, что Дори загнана в угол. Она вот-вот должна была уступить, впустить в себя мысль о том, что сейчас уступит. Кажется. Она сидела неподвижно, как пень в лесу, но не исключено, что этот пень внутри трухлявый. Но тут Мелисонт разрыдалась. «Ох, Дори, не будь дурой!» Обе вскочили и бросились друг к другу в объятия, и тут уже Дори была вынуждена утешать подругу, покровительственно похлопывая и поглаживая ее, а Мелисонт все рыдала, повторяя слова, которые ни во что не складывались, счастливо, помочь, нелепо, — Я буду присматривать за Альбертом, — сказала она, чуть успокоившись. — Носить цветы, и ни слова об этом, обо всем не скажу Мюриэль Сноу. И Портеру. Это никого не касается. Дори молчала. Чуточку растерянная, рассеянная, она будто крутила у себя в голове одну и ту же мысль, смиряясь с ее тяжестью и странностью. — Чай просто ужасный, — сказала Мелисандт. «Давай заварим такой, чтобы его можно было пить». Она пошла и выплеснула свою чашку в помойное ведро. Дорис стояла в тусклом свете из окна. Упрямая, послушная, ребячливая женщина, загадочное и бесящее существо. Но, кажется, Мелисент удалось ее укротить, чтобы услать прочь. «В ущерб себе», — думала Мелисент. Она и сама не сознавала, — сколь велик этот ущерб. Она поглядела серьезным, но подбадривающим взглядом, пытаясь и Дори втянуть в этот взгляд, отменяя только что пролитые слезы. Она произнесла «Жребий брошен». На свадьбу Дори пришла пешком. Никто не знал, что она собирается идти пешком. Когда Портер и Мелисент подъехали к ее дому, «Мелисанд все еще была неспокойна». «Погуди», — сказала она. «Я очень надеюсь, что она уже готова». «А это не она вон там на дороге?» — спросил Портер. «Это? И впрямь была она». Поверх атласного платья Дори накинула светло-серый плащ Альберта, шляпу несла в одной руке, а в другой — охапку сирени. Портер притормозил, но Дори сказала. «Мне нужно размяться, голову прочистить». Им ничего не оставалось делать, как ехать дальше и ждать у церкви. Они смотрели, как Дори приближается по улице, и как люди выходят из лавок на нее поглядеть. Машины приветственно гудят, зеваки машут руками и кричат «Невеста идет!». У церкви Дори остановилась и сняла плащ Альберта. И вдруг стала сверкающей, чудесной, как библейский соляной столб. Мюрель была уже внутри церкви, играла на органе, поэтому ей не пришлось в последний момент осознать, что они напрочь забыли о перчатках, и Дори сжимает деревянистые ветки сирени голыми руками. Мистер Спирс тоже уже был в церкви, но вышел в нарушение всех правил, и священник остался там один. Мистер Спирс был поволчий поджар и желт, как и помнила Эмилисенд, но при виде Дори, которая сбросила старый плащ на заднее сиденье машины Портера и надела шляпу, Мелисент пришлось подбежать и поправить ее, принял благородный и довольный вид. Мелисент вообразила его и Дори, вознесенных высоко-высоко. Вот они взгромоздились на слонов, облечены в доспехи, тяжеловесно несомы навстречу приключениям, сияют. Она преисполнилась облегчением, И надеждой. Она шепнула Дори, с ним ты объездишь весь свет и станешь королевой. Я стала толстая, как королева тонга. Написала Дори из Австралии несколько лет спустя. Судя по фото, она не преувеличивала. Волосы у нее были белые, а кожа коричневая, будто веснушки взбесились и слились в одну. Одета Дори была во что-то обширное, словно расписанное тропическими цветами. Началась война, и про путешествие пришлось забыть. А когда она кончилась, оказалось, что Уилки умирает. Дори осталась там, в Квинсленде, на огромной плантации, где растила сахарный тростник, ананасы, хлопок, арахис и табак. Она ездила верхом, несмотря на тучность, и научилась водить самолет. Она путешествовала одна в тех краях. Ей довелось стрелять крокодилов. Она умерла в 50-х годах в Новой Зеландии во время восхождения на вулкан. Миллисенд рассказала всем то, о чем обещала не рассказывать. Конечно, она считала брак Дори своей заслугой. Она вспоминала свою хитрость, внезапное вдохновение и не считала, что должна оправдываться. Кто-то должен был взять быка за рога, говорила она. Она считала, что сотворила новую жизнь. Причем с Дори у нее это получилось даже лучше, чем с собственными детьми. Она создала чужое счастье или что-то близкое к этому. Она забыла свои слезы, причины которых не понимала и тогда. Та свадьба изменила и судьбу Мюрель. Она бросила работу и уехала в Альберту. — Я решила потратить на это год, — сказала она. — И за этот год нашла мужа причем из тех, на кого раньше и смотреть не желала. Вдовец с двумя маленькими детьми, христианский священник. Мелисент очень удивилась такому определению. «Разве бывают не христианские священники?» Когда семья приехала в гости, уже с прибавлением, двумя общими детьми, Мелисент поняла, что имелось в виду. Мюрель больше не курила, не пила и не сквернословила, и не красилась и музыкальный репертуар сменила. Теперь она играла гимны, те самые, над которыми когда-то потешалась. Она одевалась, в какие попало цвета, и на голове у нее был плохо сделанный перманент, сидеющие волосы торчали над лбом кучерявыми пучками. «Я много такого творила раньше, отчего меня теперь воротит», — сказала Мюриль, и у Мелисен сложилось впечатление, что она и Портер, относятся именно к этой отвратительной части прежней жизни Мюрель. Дом так и не сдали, и не продали, и не снесли, но он оказался таким прочным, что не поддавался времени. Он мог простоять еще многие годы и снаружи выглядеть прилично. Пускай по стене расползается сетка трещин, похожая на дерево, но стена не рушится... Оконные рамы коробятся и перекашиваются, но не выпадают из проемов. Дом стоял запертым, но, возможно, что в него забирались дети, малевать на стенах и бить оставленную Дори посуду. Меллисент ни разу не зашла посмотреть. У Альберта и Дори был обычай. Потом, когда Альберта не стало, Дори соблюдала его одна. Наверное, это началось еще, когда они были детьми. Каждый год по осени они собирали а потом она собирала, все каштаны, опавшие с деревьев. Каждый день выходили и собирали с земли каштаны, которых становилось все меньше и меньше, пока не убеждались, что собрали все до единого. Ну, может, один и пропустили. Потом они пересчитывали собранное и записывали итог на стене в погребе. Дату, год и общее число. Собранные каштаны не шли в дело. Их просто выкидывали на край поля гнить. Мелисанд не стала продолжать это бессмысленное занятие. У нее и без того дел было полно, и у ее детей тоже. Но когда наступала осень, и каштаны лежали в высокой траве, Мелисанд вспоминала о том обычае. Дори, наверное, ждет, что она, Мелисанд, будет его блюсти до самой своей смерти. Жизнь, составленная из обычаев, ритуалов, сезонов каштаны опадают, нутрии плавают в ручье. Дори, видимо, верила, что должна так жить. Чудачество в разумной степени, умеренное одиночество. Наверное, она завела бы другую собаку. — Но я этого не допустила, — думает Мелисент. — Она этого не допустила и, вероятно, была права, Она дожила до старости и до сих пор живет на свете, хотя Портер уже несколько десятков лет как умер. Мелисенд почти не замечает старый дом. Он просто есть. Но время от времени ее глаз цепляется за трещины фасада, слепые перекошенные окна и рощу грецких орехов за домом. Их нежный лиственный полок снова облетает. Опять... «Наступила эта пора. Надо бы снести его и кирпичи продать», — думает Мелисенд, и удивляется, что до сих пор этого не сделала. Спасибо, что дослушали до конца. Теперь не забудьте поставить лайк, поделиться.